мышц ног. Настой пижмы готовят обычным способом из расчета 10-20 граммов сырья на 200 миллилитров один стакан воды. Настой сохраняют в прохладном месте не более двух суток. В народной медицине пижма издавна использовалась в основном как противоглистное средство, а также при желудочно-кишечных заболеваниях, ревматизме, желтухе. В народной медицине Сибири листья и цветки пижмы применялись при головной боли, подагре, ревматизме, желтухе, а также при эпилепсии. В средней полосе России в прошлом травой пижмы обкладывали мясные туши для сохранения мяса. Листья и цветки, заваренные как чай, пили при нарушении менструального цикла, а тварь использовали как снотворное. В гомеопатии используется эфирное масло. Мелко нарезанная пижма, посыпанная на мясо и яйца, предохраняет их от мух. Пижма – живой компас. Листья этого растения располагаются в меридиональной плоскости, то есть с севера на юг. Заготавливают отдельные полушаровидные цветочные корзинки и части сложного щитковидного соцветия с общим цветоносом длиной не более 4 см, считая от верхних корзинок. Время сбора – начало цветения. Нельзя собирать сырье в сильно загрязненных местах вдоль железнодорожных насыпей, особенно в районе станций, шоссейных дорог. Собранные сырьем складывают в бумажные или тканевые мешки и доставляют к месту сушки. Технология сушки обычная. Под навесами, на чердаках, в тепловых сушилках при температуре не выше 40 градусов Цельсия. Сырье один-два раза осторожно переворачивают, чтобы цветки не осыпались. Выход сухого сырья составляет 23-26% от свежей массы. Готовое сырье пижмы – представляет собой отдельные полушаровидные цветочные корзинки и части сложного щитковидного соцветия с общим цветоносом длиной не более 4 см. Корзинки диаметром 6-8 мм, обычно с вдавленной серединой. Цвет цветков желтый, обертки буровато-зеленый, запах своеобразный, вкус пряный, горький. В сырье может содержаться побуревших корзинок не более 8%, других частей растения, листьев, частей соцветий с цветоносами длиной 4 см не более 7%, измельченных частиц до 10%, органической примеси не более 1%, минеральной не более 1%. Срок хранения сырья до 3 лет. Подорожник Большой. Семейство Подорожниковые. Народное название. Попутник, придорожник, припутник, путики, трипутник, собачий язык, путник, черевая трава, ранник, паризник, семижильник, бабка большая, баски, базочки, буквица и другие. Подорожник, как лекарственное растение, знали в Древней Греции и Древнем Риме, Персии, Месопотамии, Северной Африке. Ценили подорожник и в Киевской Руси. Целая глава, 15 стихов, поэмы XI века Адо-Измена о свойствах трав посвящена подорожнику. Ту же траву, что у нас подорожником, кличут — плантага. Грек орноглоссой зовет. Очертанием листьев похожа та на овечий язык. Автор дает советы по применению растения. Сверху наложишь растертым, и кончится кровотечение. Вместе с яичным белком удивительно лечит ожоги. Сам подорожник целит, и собачий укус, и припухлость. Грязные раны любые во рту подорожник очистит. Если во рту его сок подержать, в полосканье подольше. Залитый в полость свищи подорожника сок исцеляет.